Поздно все спят И тебе пора спать Завтра в восемь утра Начнется игра Завтра солнце встанет В восемь утра Крепкий утренний чай Крепкий утренний лед Два из правил игры Нарушишь пропал, завтра утром ты будешь жалеть, что не спал Но сейчас деревья стучат бедями в стекла. Ты можешь лечь и уснуть, и убить эту ночь Реве я как в сфере, царапаю топ, мне Пока ещё не поздно, лети уснуй с два Ni звонков, ni шагов, ni звона, ключей Еле слышно часы, у кровати стучат В этом доме все давно уже спят Только капля за каплей из крана вода Только капля за каплей из крана дни Ты пойдешь рубить лес А увидишь лишь пни Но сейчас деревья стучат Ветвями теплых Ты можешь лечь и уснуть. På kaffe och en kopp kaffe. Jag vill inte ночь.